Я хотел бы, чтоб ты выбрала свободу, не для тебя, а отечества, где отключают воду, но мы зарегистрированы тайно в стране страданий. Скорлупа материалистической империи взрывается по настрадамусу. и я слышу писк беспомощной безперьев рождающейся птицы сострадания